Бом. Да, но обычное чувство одиночества личное, в том смысле, что каждый человек чувствует его именно как свое. Кришнамурти. Одиночество – это не уединенность, это не бытие наедине с самим собой. Бом. Я думаю, что все фундаментально и универсально, и именно потому вы говорите, что когда ум погружается в глубину, он входит в нечто универсальное. Кришнамурти. Верно. Бом. Так или иначе, вы назовете это абсолютным, Кришна Проблема в том, чтобы заставить ум очень, очень глубоко погрузиться в себя. Бум. Да. И вот какая мне пришла мысль. Когда мы начинаем с отдельной проблемы, наш ум очень ограничен. И тогда мы обращаемся к более общему. Слово general, общий, всеобщий, имеет корень общий со словом generate – порождать, вызывать. Дженус, род, имеет общее с generation, поколение. Кришнамурти, генерировать, разумеется. Бом, когда мы обращаемся к более общему, его глубина таит в себе, творческое начало. Но, продвигаясь еще дальше, мы видим, что всеобщее все еще ограничено, потому что оно есть мысль. Кришнамурти, Совершенно верно. Но чтобы войти в глубину, требуется не только огромное мужество, но и решимость неизменно следовать принятому направлению. бом Значит, это совсем не усердие, оно все еще слишком ограничено, верно? Кришнамуртир. Да, усердие слишком ограничено. Оно соответствует религиозному уму в том смысле, что он усерден в своем действии, своих мыслях и так далее, но оно все же ограничено. Если ум может обратиться от отдельного к всеобщему и от всеобщего, бом, к абсолютному универсальному. Но многие люди сказали бы, что это очень абстрактно и не имеет никакого отношения к повседневной жизни. Кришнамурти. Понятно. Однако же это самая практичная вещь и совсем не абстракция. Бом. Фактически именно отдельная является абстракцией. Кришнамурти. Совершенно верно. Отдельная заключает в себе наибольшую опасность. Бом. Оно также есть и самая большая абстракция, потому что прийти к отдельному можно только абстрагируясь. Кришнамурти. Конечно, конечно. Бом. Бом. Я думаю, что это могло бы быть частью проблемы. Люди чувствуют, что они хотят чего-то такого, что оказалось бы по-настоящему действенным в повседневной жизни. Они не хотят пустых разговоров, и поэтому говорят, нас не интересуют все эти скучные общие рассуждения. То, что мы обсуждаем, действительно должно работать в повседневной жизни, но повседневная жизнь не содержит в себе решения этих проблем. Кришнамурти, «Нет». Повседневная жизнь – это всеобщее и отдельное. Бом. Человеческие проблемы, которые возникают в повседневной жизни, не могут быть разрешены на этом уровне. Кришнамурти. От отдельного необходимо двигаться к всеобщему, от всеобщего еще глубже, и там, быть может… Мы найдем ту непорочность, которую назвали состраданием, любовью и разумностью. Но это означает отдать свой ум, свое сердце, все свое существо этому исследованию. Мы говорили довольно долго и, думаю, к чему-то пришли. 27 сентября 1980 года Броквуд-парк, Хэмпшир.